Глава четвертая. Хребет Лауэлин, Октябрь 1797 года. Жирохин Иван Никитич. Ну, показывай, как ты тут устроился, господин прапорщик, спросил меня Золотухин Семен Третьякович, командир нашего погранотряда. Да, именно он уничтожил первую крупную группу китайцев, попытавшуюся атаковать Хабаровск. На первый взгляд, ничего необычного. Подпустил к засаде поближе и открыл огонь. Но для нас, молодых офицеров, уже одно это сделало его героем. Он показал, что те приемы ведения боевых действий, о которых нам рассказывал адмирал, работают и позволяют без усилий уничтожать врага. Были у нашего командира и потом столкновения с противником, но он каждый раз справлялся с ним, Без потерь среди своих бойцов, благодаря чему пользовался у них большим уважением. Сейчас он командовал нашим особым пограничным отрядом и приехал с проверкой реального положения дел на заставе. Ни ко мне одному. Объезжает всех поочередно. Видно, беспокоится. «Да вроде бы нормально, господин майор. Позиции укреплены, Предусмотрены пути отхода и запасные огневые точки. Запас продовольствия и боеприпасов позволяет выдержать даже длительные боевые действия. Ты, прапорщик, передо мной уставными словами не сыпь. Говори по-простому. Воевать здесь сможешь? Смогу, товарищ майор. Это радует. А давай-ка я осмотрю твои позиции. Пошли, показывай, что у тебя тут есть и мы несколько часов осматривали хозяйство заставы и огневые позиции. После чего начался форменный допрос о несении службы. — А скажи-ка мне, прапорщик, как ты границу охраняешь? Сама граница обозначена вкопанными столбами, раскрашенными черными полосами. Расположены они немного выше гребня склона, склона идущего с той стороны практически на всем участке. Ежедневно патрулировать уходят двое солдат с утра и двое после обеда. Наряд успевает проверить по 10 верст в каждую сторону от заставы. Остальные люди находятся здесь, занимаются хозяйственными делами и тренируются. Есть вышка. На ней постоянно находится наблюдатель. В случае опасности наряд вызывает подкрепление ракетой. Только не верст, а километров. Привыкай определять расстояние правильно. А как у тебя проходят тренировки? Есть один ветеран, воевал еще с турками. Вот он учит штыковому бою. Еще раз, еще раз в неделю проводятся стрельбы из винтовок и картечниц. Это хорошо. Только особо на штык не надейся. Помни, он – это твой последний шанс в бою. Гранатами твои солдаты пользоваться умеют? «Так точно!» «Отлично! Вот после обеда и проведем стрельбы и проверку умения метать гранаты». Провели мы и стрельбы, и гранат покидали. Результат оказался вполне успешным. И майор, уезжая, мне сказал так. «Молодец! Не знаю, обрадую тебя или огорчу, но в скором времени ожидай атаки с той стороны. Береги людей, но и границу китайцам перекрой». Воюй не числом, а умением. Острова королевы Шарлотты, октябрь 1797 года, капитан капитан Нигановский, Михаил Игнатьевич. Ни разу еще не приходилось выступать в такой роли советник-наблюдатель. История тут получилась довольно-таки занятная. Я отвечал за обучение первой сотни индейцев. Одновременно у нас переподготовкой занималось несколько подразделений, в основном наших солдат. Мы вместе учились. Офицеры осваивали тактику и знания, которые нам преподавал Муловский, а мы готовили солдат, среди которых и были индейцы Котлиана. А после завершения курса подготовки я отправился вместе с ними для оценки эффективности использования нашего оружия в боевой обстановке и помощи союзникам. Наши командиры решили им немного помочь таким образом. До этого момента Катлеан занимался наведением порядка среди соплеменников. И хотя столкновения были, но все проходило относительно мирно. Ему и Кухкану вместе с другими вождями удалось взять под полный контроль все куаны. И вот теперь пришло время столкнуться с традиционными врагами тлинкитов – цимшанами. Судя по отзывам вождей, это были храбрые и умелые воины. Так что сегодня станет ясно, чему и как мы научили своих союзников. В путь отправились 80 человек на двух каноэ с таким расчетом, чтобы оказаться в нужном месте перед рассветом. Привычка у тлинкитов такая – нападать именно в это время. Отдельно стоит коснуться каноэ. Такие лодки могли перевозить по 60-70 человек одновременно. На них можно было совершить многодневные переходы на длительные расстояния. По сути дела, строительство каноэ у индейцев являлось отдельным видом промысла, причем его мастера считались уважаемыми и почитаемыми среди остальных. А сами такие канои можно сравнить с челнами древних славян или драккарами викингов. Так вот, сейчас они лежали на берегу, а тлинкиты скрытно подбирались к поселению противника. Это было зимнее жилище, в нем за забором располагалось девять домов, и, судя по всему, там жило порядка сотен индейцев. Надеюсь, что наших восьмидесятков хватит, чтобы навести здесь порядок. Начало операции мне понравилось. Клинкиты бесшумно пробрались до ограждения, часть из них перебрались на ту сторону и распахнули ворота. А вот дальше началось что-то непонятное, во всяком случае, для меня. Наши индейцы собрались перед воротами, выстроились в небольшое каре, из него вышел котлиан и произвел несколько выстрелов в воздух. Из домов начали выбегать индейцы, уже с оружием, и собирались в группы, которые намеревались нас атаковать. Хорошо, что они все были с копьями и не пользовались луками и огнестрельным оружием. Котлян выстрелил в воздух еще раз и заговорил. «Братья, я пришел к вам не воевать, а говорить». Если бы мне нужны были ваши жизни, я бы их уже взял, когда вы спали. Да вас мог бы убить любой детеныш. Но я этого не сделал. И мои воины оставили оружие в покое. Сколько бы вас ни было, нас вам не одолеть. Поэтому слушайте меня внимательно. Мы сейчас живем в мире и не воюем друг с другом. Если у нас есть вражда между собой, то она должна отступить перед новыми угрозами, как отступает снег перед жаркими лучами солнца. Земля у нас большая, и чтобы дойти от одного ее конца до другого, надо много дней. И на ней живет много различных племен, больших и маленьких, сильных и слабых, известных и мало кому знакомых. Но мы все родились и выросли на этой земле. Здесь же живут наши женщины и дети. Они встречают солнце и играют в наших прекрасных лесах. Воины ловят рыбу или охотятся на сильных бизонов. На стремительных каноэ рассекают морские воды или мчатся на быстрых скокунах по равнинам. Всем нравится такая жизнь. Для всех хватает солнца и пищи. Но недолго нам осталось спокойно жить. Там где восходит солнце, поселились пришлые белые люди. Наши братья приняли их на своей земле, обогрели, накормили, научили добывать пищу и разрешили жить рядом с собой. И чем же за такую заботу заплатили им пришельцы? Они отняли их землю, а самих убили. И так происходит везде на той стороне нашей земли. Как лед постепенно закрывает бегущую воду, так и эти чужаки отбирают у нас все, что есть, и даже жизнь. Многие из наших братьев уже расстались с ней, не желая уступать чужеземцам. Но они побеждают каждого из нас по одному. Мы готовы вступить с ними в борьбу, хоть война и идет далеко от нашего дома. Если мы не сделаем это сегодня, то умрем завтра. Вот о чем я, военный вождь племени Тлинкитов Катлиан, хотел бы говорить с теми, кто готов к нам присоединиться. Буду ждать ваших вождей и воинов возле своих каноэ для разговора, когда солнце будет вон над той сосной. А чтобы у вас не было сомнений, что я смогу вас победить, я покажу, на что способно наше оружие». После этих слов... Коре распалась на две части, по обе стороны от котлеана Солдаты подняли ружья и по команде вождя открыли огонь. Стреляли поочередно, сначала справа, потом слева и опять справа. Выстрелы звучали один за другим и сливались в сплошной грохот. Такой скорострельности я не ожидал, значит, неплохо мы их учили. После десятого выстрела стрельба прекратилась. Цымшане были потрясены в увиденном и замерли неподвижно. Воспользовавшись моментом, Котлиан скомандовал «отходим», и все, не поворачиваясь спиной к толпе, начали отходить к каное. Тлинкиты, отойдя к берегу, быстро развели костер, возле которого распорожились Котлиан, Кухкан и Скаут-Лелт. Часть остальных воинов рассредоточилась по местности, организовав скрытые огневые позиции и наблюдательные посты. Были выставлены караулы, а остальные солдаты занялись приготовлением пищи. Молодцы сделали все, как их учили. Я подошел к вождям и спросил, объясни мне, Катлян, что все это значит. Понимаешь, капитан, мы долго между собой совещались и никак не могли прийти к одному мнению. Как нам привлечь на свою сторону людей других племен? Если кого-то из них убить, то начнется кровная месть, и войну между племенами остановить будет очень трудно. В конце концов, мы решили поступить так же, как ваш адмирал. Показать что-то хорошее, а потом уже грозить плохим. Начать войну никогда не поздно, а вот избежать ее гораздо труднее. «Посмотрим. Ждать осталось немного. Цымшан тоже одолевает любопытство, что это за оружие у нас появилось. Поэтому присаживайся рядом, узнаешь все сам». Возразить не было нечего, так что ничего другого, как присоединиться к вождям, не оставалось. Мне сразу же налили кружку горячего чая с сахаром, благо недостатка ни в том, ни в другом не было. «Так». В молчании, попивая чай, мы просидели довольно продолжительное время, когда караульные доложили о подходе группы людей со стороны поселения Цымшан. Котлян распорядился вести их к нашему костру и приготовить для пришедших чай. По мере поведения было видно, что пришли непростые воины. Получив кружки с чаем, все занялись дегустацией напитка, и никто не торопился начинать разговор. Наконец, вдоволь напившись чаю, один из пришедших сказал, «Я Стеким, военный вождь поселения. Ты пригласил нас для разговора, мы пришли». «Я рад, что мы будем говорить, а не стрелять», ответил Котлеан. «Нас становится все меньше и меньше, и будет только хуже, если мы еще начнем убивать друг друга. Я уже сказал, против кого надо воевать. Прежде чем уйти на помощь братьям по крови, я хотел бы знать, что нашим домам, женщинам и детям ничего не угрожает. Поэтому я пришел к вам, чтобы все решить миром. Мы, конечно, могли бы и повоевать, но тогда все ЦМШане будут убиты. Вы не сдадитесь а мы вынуждены будем защищаться. Ты видел, на что способно наше оружие, но это далеко не все. Вон, видишь, дрова на берегу?» И Котлян указал на кучу плавника, расположенного на расстоянии приблизительно 600 метров. «Выбери любого нашего воина, и он сможет ее уничтожить». Стеким указал пальцем на ближайшего. Котлян приказал тому стрелять гранатой в плавник. Солдат быстро собрал гранатомет, навел его на цель и выстрелил. Граната легла точно в цель, разбросав плавник по сторонам. Сказать, что цемшане были поражены, значит ничего не сказать. «Так вот», — продолжал Котлян, — «это далеко не все, что может наше новое оружие. Ты видел, как быстро оно может стрелять, ты видел, как далеко оно может стрелять» и видел, какой силой оно обладает. Но это не все, что у нас есть. Остальное мы пока придержим в тайне. С таким оружием мы отправимся воевать с американцами, так называются белые, захватившие земли нашего народа на востоке. Ты говоришь о войне с белыми, а белый сидит рядом с тобой. Ты Цимшан, я Тлинкит. И нас называют индейцами. Он белый, но есть американцы, англичане, а есть русские. Он русский. Они наши друзья, и они дают нам это оружие, торгуют с нами, никого не обманывают и предлагают хорошую цену. Но они не прощают обмана, подлости и предательства. Так что даже если мы и уйдем, они обещали защищать наши дома и земли, как свои. От этого мое сердце будет спокойно в разлуке с домом. Теперь слушай, чего мы хотим. В первую очередь, мира между нами. Потом, когда будет покончено с главной угрозой нашей земле, если еще останется желание воевать, мы можем вернуться к этому. Но не думаю, что после всех смертей воины захотят убивать своих братьев. И еще. Мы готовы пригласить Цымшан участвовать в этом походе. А что с новым оружием? Спросил Стекин. Его можно будет получить? Русские обещают дать его каждому воину, который примет участие в войне с американцами. Но здесь есть определенные условия. Воины должны пройти обучение обращению с новым оружием в течение года на русских землях. Затем они должны прослужить три года в составе нашей армии, и только потом оружие станет принадлежать лично воину. До этого он сможет им пользоваться, но оно не будет его собственным. Предупреждаю, украсть его можно, убежать с ним тоже, но вот толку от такого оружия будет мало. Почему? Поймете, когда пройдете обучение. Так что? «Купить такое оружие нельзя?» – еще раз уточнял Стекин. «Нет, его можно только заслужить. Возможно, что когда-нибудь оно и будет продаваться, но пока оно выдается только солдатам в армии. А вот после прохождения подготовки и службы три года такое оружие становится твоим личным, и тебе не придется за это ничего платить». Кстати, после этого ты можешь уйти из армии и вернуться домой, а можешь служить и воевать дальше. Кроме того, за все время службы семье воина будут выдавать муку и сахар, а сам он будет получать деньги. — С оружием понятно. — Хочешь получить и научиться им пользоваться, иди в армию, — подвел итог Стикин. — А вот какому племени она будет подчиняться? «Армия?» – переспросил Катлиан. «Никакому. И в то же время всем». «Как так?» «А очень просто. В нее будут входить воины разных племен, но вождям ни одного из них армия подчиняться не будет. Она предназначена только для защиты наших земель, земель любого племени, от нападения чужеземцев. Между собой племена могут воевать, как хотят». Например, клинкиты будут воевать с цимшанами, но армия останется в стороне. А вот если на одного из них нападут американцы, то армия будет его защищать, хотя в ее состав ходят воины разных пленен, даже тех, чьи земли сейчас в безопасности. Сейчас командую я, потому что я ее формирую. У меня есть советники, пока это кухкан от клинкитов, и капитан от русских. Если в армии появится цимшане, появится и советник от вашего племени. Но приказы и распоряжения отдаю только я, или те, кому я доверил это право. Само племя, отдавшее воинов в армию, живет по своим законам. Никто из чужаков не вмешивается в его обычную жизнь. За исключением одного. Появляется вождь-наблюдатель назначаемой от армии. Он не вмешивается в действия вождей племени, но смотрит, не нарушаются ли права семей солдат, а также следит за общей обстановкой. Есть еще одна особенность в отношении армии племени. Оно имеет право добровольно передавать на нужды солдат какую-то часть продовольствия. Пока добровольно, как будет потом, время покажет. На сегодняшний день тренкиты отдают десятую часть своей добычи на пропитание армии. Остальное дает русские. За еду, как и за оружие, придется расплачиваться. Но об этом можно говорить потом. Хотелось бы знать, чем придется расплачиваться. Не своей ли свободой и не окажется ли такая помощь хуже смерти? Об этом потом. «Вот смотри на нас. Мы давно торгуем с русскими, и никто своей свободы не потерял, так же, как земли и охотничьи угодья», — ответил Куркан. «Что еще ты можешь сказать про армию?» — спросил Стикин Котляна. «Да я уже все рассказал. Теперь вам надо решать, пойдут ли Цемшани с нами или останутся на своей земле. Настало время забыть старую вражду перед новой большой угрозой а заодно получить оружие, которого нет ни у кого. Приглашают только добровольцев. Все готовые отряды, если они появятся, будут переформированы, назначены новые командиры, а вожди могут превратиться в обычных солдат. Вождем-наблюдателем от армии на ваших землях будет скаут Лилт. Кроме того, мне бы хотелось, чтобы воины были не только от вашего поселения, но от всего племени Циншан. Если будут добровольцы от поселения, то хотелось бы, чтобы наш разговор и предложения стали известны и вождям племени, которых сейчас здесь нет. Хорошо. Ответ мы дадим тебе завтра. Я ждать не буду. Мы уйдем к себе, а вы приходите к нам послезавтра в это же время. Вас встретят и приведут. Иначе можете не добраться до наших земель.